Двумя этажами выше снимают апартаменты студенты с огромным чувством собственной значимости и низкой мерой уважения к другим. Все соседи изрядно поскандалились с ними, каждый в свое время. Грохот вечеринок, что они закатывали пару раз в месяц, долетал даже до меня через два яруса. Их басы можно было услышать, сворачивая у Старбакса на углу квартала. Как-то раз они пускали салют из крыши, и один снаряд разорвался прямо рядом с лифтовой шахтой. Мистер Хатсон из квартиры 409, ветеран в отставке, испугался, что началась очередная война, и выскочил с дробовиком на перевес. Но даже эти студенты не создавали столько шума, как развернувшийся хаос у моего дома. Четыре патрульные машины с переливающимися мигалками и режущий слух сиреной заменили светомузыку. Голдящие люди, что повысыпали из здания, поползали из нор на шум, живо жестикулировали руками и приставали с расспросами к полицейским. Рядом пристроилась скорая, дополняя оркестр последней скрипкой. Только бы с Рэйчел было все хорошо. Только бы я ее не потерял, ведь только недавно нашел. Я бросил пикап в эту мешанину звуков и света, собирался взбежать по лестнице к своей квартире, но меня окликнули. «Джек!» Я затряс головой, как собака, отряхивающаяся от воды. В распахнутых дверцах скорой на порожке сидел Логан, по пояс раздетый. Огни и мигалки отбрасывали на его торс блики, прорисовывали изгибы мышц так, что он казался вепрем, проломившимся сквозь чащу. Плечи повисли, словно их тянуло к земле неизвестной силой. Правая рука помогала женщине-парамедику перевязывать его, придерживала бинты, пока та обкручивала торс Логана. Он выглядел сбежавшим от дикого зверя. Порез здесь, порез там, синяки, гематомы, подбита губа, щека ободрана, словно кто-то принял его лицо за наждачку, и прошелся им по зазубренным дерева. «Логан, ты цел?» «Как всегда». Ничего не могло сломить Логана. Женщина-парамедик закатила глаза, делая такой вид, будто говорила «Мужчины!» «У него серьезное ранение в живот», сдала она Логана с потрохами. Пришла очередь того закатывать глаза. «Потерял много крови, но раз шутит, значит жить будет». Только сейчас я обратила внимание на джинсы Логана. Цвет пояса совсем отличается от остальной ткани. На несколько тонов темнее пропитан чем-то густоватым, алым. Несколько капель ведут к колену. На пару синяками и припухлостями эти пятна вырисовывались в жуткую картину. Я готов был рассыпаться перед ним горкой вопросов, но Логан опередил меня. Твою квартиру оцепили, скоро увезут тело». «Нет». «Рэйчел?» Шепнул я и чуть не понесся наверх. «Это не Рэйчел, Джек. Лола». Он зарезал Лолу. «Но что с Рэйчел? Ты можешь мне сказать?» Вместо Логана ответила женщина-медик, что заканчивала латать полночного героя. Ее забрали на скорой. Насколько знаю, слепая, колотая рана. Но не волнуйтесь, внутренние органы не были задеты. Она потеряла достаточно крови, но я видел ранение гораздо хуже. «Я тоже, но это не утешало ни на грамм. Когда страдает твоя любимая женщина, Будешь переживать даже за царапину. Женщина обратилась к Логану. «Пять минут и поедем». Она забрала аптечку и куда-то отошла. Теперь не было надобности бежать в квартиру. Рэйчел в больнице, преступник скрылся. Лолу скоро вынесут из здания. Я присел рядом с Логаном и в первый раз за всю жизнь был так разбит, что захотел закурить, чтобы единственная форма дыма, которую я приемлю... Прошлась по моей глотке, заслонила собой легкие и расслабила каждый узелок тела. Спасибо, приятель, что сорвался по первому же зову. Не благодари, Шепард. Ты же знаешь, что ради тебя все что угодно. Логан просто не мог сохранять серьезность даже в такие моменты. Он едва не погиб, превратился в боксерскую грушу, но шутит, будто только что с вечеринки. Я приехал как только смог. Инфаркт. Одно слово собрало в себе всю боль, что держалось все это время на кончике языка. Джерри пережил такой страшный пожар, но не пережило его сердце. Его откачивали 12 минут, и все это время я стоял за дверью и слушал. Каждое пиканье кардиомонитора, каждый разряд дефибриллятора. Я просто стоял и ничего не мог сделать. И здесь ничего не сделал. Как же я скажу Рэйчелу? Рука шлепнулась на мое плечо. Жест небывалой поддержки от парня вроде Логана Хопса. «Главное, что ты был рядом с ним. Для нее это будет значить очень много». Но я не был рядом с ней. Я окинул взглядом полицейские машины, людей, окна на втором этаже, которые ведут в мою спальню. Сейчас они были приоткрыты, и занавеска парусом клокотала на ветру. «Я думал, так будет безопаснее для нее». Но я ошибался. Видно, этот ублюдок только и ждал, как избавиться от меня. Затаился у дома или прямо за дверью на этаже. Считал минуты после моего ухода, когда можно будет войти. Видел Рэйчел в момент уязвимости, страха и полуодетую. Я оплакивал Джерри в палате реанимации, когда мне позвонил Логан и в двух словах объяснил, что случилось. На объяснение это мало походило. Только он был здесь, Рэйчел ранена... Я сделал, что мог. Несложно представить, что я почувствовал, услышав такое. Вообразил самое худшее, а потому покинул больницу в такой спешке, что оставил за собой след силуэта, как в мультфильмах. То, что Рэйчел и Логан живы, я уже знал, но боялся спросить, что произошло на самом деле. «Лол, жаль», — сказал Логан, пытаясь натянуть футболку поверх перебинтованной груди. Я помог ему всунуть руки одну за другой в рукава и обтянул подол. Взгляд задержался на израненном теле. «Решил поглазеть?» — хохотнул Логан. «Не стоит завидовать. Ты в своем репертуаре. То, что меня пытались зарезать ножом, еще не значит, что я должен сидеть и распускать нюни. Я наконец-то решился. Так что случилось на самом деле? Расскажи мне в подробностях». Буквально через восемь минут после моего звонка Логан уже запрыгнул в свой форт и приехал к моей квартире. В окнах горел свет, поэтому он сразу понял, что Рэйчел никуда не выходила, как я думал. Она выполнила свое обещание. Логан стучал несколько раз, но его не удостоили ответом. За дверью не было ничего слышно, будто обитатели квартиры давно спали или все же ушли, забыв выключить свет. Дважды Логан позвал Рэйчел, но ничего. Пока громом не разнесся по этажу ее испуганный голос «Логан, помоги!» Чтобы не угрожало жизни Рейчел. Логан понимал, что не сможет помочь, пока не попадет внутрь. На всякий случай он набрал Ортегу, номер которого сохранил после драки в баре. Никогда не помешает иметь номер копа на быстром наборе. Тот не спал. Видно, не привык ложиться раньше запоздалой ночи, корпя над делами или расслабляясь после долгого рабочего дня совершенно другими средствами, а не сном. Офицер Ортега приказал Логану ждать и не делать глупостей. Он уже едет. Не зная, в чем дело не зная, существует ли вообще опасность или вызов окажется ложным, а по пути созвонился со своим собственным отрядом, что, как и наша бригада, в любую секунду была на чеку, чтобы прийти на помощь. Но Логан не из тех, кто ждет. Не просто так ему присвоили лейтенанта в 29, не за большие бицепсы и умение выпивать пинту пива залпом. Он тысячи раз вламывался в двери, за которыми поджидало чудище пострашнее психопата с ножом. «Думал, что это Беннингтон». Переключился на Рэйчел, пока не мог добраться до тебя. Пока Логан связывался с полицией, в квартире забыли о соседских привычках не шуметь после десяти. Что-то с шумом потянулось по полу. Удар, отзвуки голосов. Один жесткий, как проволока, второй умоляющий. Но о чем они говорят, Логан не слышал, потому что снова штурмовал дверь. Два толчка, но она ни в какую не желала пускать внутрь. Надо бы сделать для Логана связку запасных ключей, на всякий случай вроде этого. Вспомнив про пожарную лестницу, Логан помчался вниз. Из квартиры через две двери выглянул разъяренный сосед. На нем не было ничего, кроме трусов и ярости. «Мистер Эпплкот», — усмехнулся я, — «он жалуется на любой шорох. Однажды он постучал ко мне в начале третьего ночи, чтобы наорать за то, что я громко разговариваю, и не уходил, пока не убедился, что я крепко спал, а голоса звучали либо в его голове, либо в другой квартире». Логан на бегу посоветовал ему закрыться дома и не выходить. Еще одна причина, почему Логан Хопс получил нашивки лейтенанта. Он мог с полуслова поставить на место или убедить кого-то делать то, что ему нужно. Меня бы мистер Эпплкотт послал далеко и надолго не самыми изящными словами, но Логану в ответ кивнул и защелкал всеми замками. Может, услышал или почувствовал, что творится что-то неладное. Логан пробегал по семь миль каждое утро, Пусть через час начиналась смена, на которой ему еще предстояло побегать до изнеможения. Так что на улице он был через считанные секунды. Обогнул дом и поднял голову к пожарной лестнице, до которой было не дотянуться. Спустить ее можно лишь тому, кто хочет спуститься, а не подняться. Но Логан не промах. Я понял это еще в первый рабочий день в девятнадцатой части, когда он без какой-либо страховки полез на дерево, пока остальная бригада возилась с бронспойтами и выдвигала автолестницу. Как паук, он забрался к толстой ветке и по ней перелез к окну, откуда выглядывала молодая мама с ребенком, а к ним подбирался огонь. Своим безумным поступком он подарил этим двоим шанс на жизнь, и он не мог отобрать этот шанс у Рэйчел. Забравшись на мусорные баки у противоположной стены, он попружинил на ногах и оттолкнулся, прыгнув вперед юрким кузнечиком. Кузнечиком в сто кило сухой массы. Пальцы ухватили за металлические прутья, Правда, кузнечик бы посмеялся над тем, как Логан вмазался лбом в перекладину. Первый удар, подаривший ему продолговатый след на лбу, который со временем потемнеет в синяк. Подтянувшись на мощных руках один раз, второй, Логан оказался на вертикальной лестнице, перекинул ногу через метровый парапет и приземлился на маршевую площадку. Не теряя времени, он помчался вверх по ступеням, ведущим на второй этаж, куда выходит окна моей спальни. За металлическим лязгом ботинок по лестнице он не слышал того, что происходило внутри. Зато, добравшись до второго яруса, прекрасно это увидел. Темная фигура уже подняла створку окна и выбиралась из спальни ему навстречу далеко не с таким проворством, как он. Логан оказался прав, распознав в крике Рэйчел опасность. Фигура опустила вторую ногу на площадку, разогнулась и явила незваному соседу по лестнице свое лицо. Логан не узнал его. Но кровь на одежде и на руках незнакомца подсказывали, что это недобродушный гость, который забыл, где выход, и решил воспользоваться окном. Тот даже не понял, что к чему, когда Логан с воплем накинулся на него всей своей массой. Так локомотив на всей скорости разносит в щепке застрявшую на рельсах машину. Первый удар разодрал скулу злоумышленника и оттолкнул его к стене. Тот почти взвизгнул от неожиданности и боли. Логан обзывал его всеми известными ругательствами из своего далеко не орфографического словаря и пинал, как мячик для футбола. Тогда он еще не знал, что Рэйчел лежит по ту сторону окна, истекая кровью. Тогда он еще не знал, что из рукава незнакомца по-прежнему выглядывает нож. На удивление, тихая ночь растревожилась отдаленным хныканьем сирен. «Полиция на подходе. Нужно лишь немного задержать преступника». Логан собирался скрутить его, запихнуть обратно в квартиру и продержать его там, пока Ортега с отрядом не постучит в дверь. Схлопотав несколько ударов, Логан уже собирался проделать захват, но заметил, как рука незнакомца резко выдвинулась вперед, а в ней сверкнуло что-то совсем не похожее на обычную руку. Нож проделал размашистую дугу и зацепил торс Логана, продырявил байку, футболку под ней и кожу. Он вскрикнул, не ожидая режущей боли в животе, А незнакомец так сильно рвался на свободу, что не мог упустить этого шанса. Будучи в два раза меньше нападавшего, он со всей дури толкнул его обеими руками в плечи. «И вот я уже лечу через перила вниз со второго этажа». С потехой ребенка говорит Логан. Он приземлился на то самое плечо, где теперь зияет синяк размером с аляску. уши, ребра, весь правый бок и бедро. Но я почему-то не удивился, что отделался Логан одними синяками и гематомами, и ни одного перелома. Рассказ о своих похождениях уместился у Логана в две минуты. Смог бы я так же отважно ринуться спасать чью-то женщину, запрыгнуть на пожарную лестницу в двух метрах над землей и выжить после удара ножом и полета со второго этажа. На это способен только Логан Хопс. «Кто это был? Бенингтон? Задал я вопрос, который мучил меня все эти две минуты. «Один из его прихвостней?» «Нет, я впервые видел этого засранца». «Значит, Чарли, или как его там, Мюррей. Он вернулся за моей Рэйчел, хотел довести дело до конца, и меня не было рядом, чтобы ее защитить». «Так он сбежал?» «Сглотнул я. Эта угроза будет висеть над нами душным куполом». «Сбежал?» Логан захохотал, как умалишенный. Я проделал столь блестящий захват не для того, чтобы упустить урода. Его приняли сразу же, как только он спрыгнул с пожарки. Пока я валялся там и стонал, трое копов забежали в проулок и направили пушки на него. Так что, когда он оказался на земле в двух шагах от свободы, его уже принимали Ортега и два его приятеля. Так Чарли поймали. В груди закопошилось непревзойденное чувство победы и облегчения, будто я сам принимал участие в поимке, а не Логан. «Я тебя сейчас расцелую!» Потянулся я к нему, но тот со смехом остановил меня. «Лучше мчись к своей женщине и расцеловывай ее!» И вся веселость тут же покинула его. Этот мудак сильно ранил ее, Джек. Меня отвели к скорой, но я видел, что творилось здесь потом. Настоящий хаос. Впрочем, как всегда бывает, где бы мы ни появлялись, правда? Пока одни копы поднимались в твою квартиру, Ортега усадил ублюдка в машину... Я приказал двум другим не спускать с него глаз, а сам исчез наверху. Дверь взломали Джек, и Рейчел, нашли полуживую в спальне. Он всадил нож ей в живот. Если бы оставил лезвие внутри, она бы потеряла меньше крови. Но она — боец, как и мы. Мной занимались парамедики, а ее выкатывали из дома, бледную, без сознания, рука свешена с носилок. «Порой я ненавижу свое воображение». Только представил эту картину, так меня тут же затормошил ужас, желание мчаться к ней и быть рядом хотя бы сейчас, если я не смог быть рядом, когда она так во мне нуждалась. Я поеду к ней. Я уже вскочил, намереваясь заставить пикап зарычать и нестись в больницу. Надо было бы зайти в квартиру, посмотреть, что оставил после себя нападавший, как там господствуют люди в форме. Но квартира меня мало волновала, а на мертвую Лолу я даже взглянуть не мог. Бедная Рэйчел. Джерри, Лола, пекарня. И все в один день. Вернее, в эту жуткую, пробирающую до костей ночь. «Стой!» — окликнул Логан, поднимаясь вслед за мной, но уже не с той ловкостью, что прежде. Он поморщился от боли во всем теле и положил руку мне на плечо. «Ортега хотел, чтобы ты приехал в участок. Они собираются допросить этого ублюдка. А ты должен опознать его. Ты ведь знаешь, кто это был, ведь так?» Чарли Мюррей, Оуэн Хоук и все те личности, вместе взятые, за которых он выдавал себя на протяжении стольких лет. Займусь этим потом. Мне нужно к Рэйчел. Я знаю. Но вряд ли к ней сейчас пустят, раз уж я сам направляюсь туда. Женщина-парамедик как раз возвращалась к машине и строго подозвала Логана. Буквально приказала, чтобы тот засовывал свою задницу обратно в карету скорой. «Мне не дадут просто так уйти домой. Заговорческим шепотом сказал он, «Я побуду с Рэйчел в Провиденс, пока ты уладишь дела с Ортегой». Чувствуя себя предателем, который вновь занимался делами поважнее любимой женщины, я все же кивнул и позволил Логану позаботиться о Рэйчел в последний раз. Нужно убедиться, что Чарли Мюррей не выйдет на свободу и больше никому не причинит зла, особенно Рейчел. Она откроет глаза в больнице и будет знать, что больше никто не посмеет ей угрожать. Ладно. «Спасибо, Логан, ты спас ее». «А, пустяки!» Отмахнулся тот, будто мы обсуждали спасение черепашки. «Зачем еще нужны друзья?» Суровая медик во второй раз позвала Логана, так что он изобразил поджатый хвост и, наконец-то, выполнил ее приказ забраться в машину. А я сделал то, что должен был сделать. Поднялся в квартиру. Невысокий, молодой совсем парнишка в полицейской форме попытался остановить меня но все же пустил в лофт, когда я назвался его хозяином. Сделав два шага в квартиру, я наткнулся на то, что боялся увидеть. Теперь это стало реальностью. Море крови, а в ней небольшой комок, который уже успели запихнуть в черный пакет. Лола. Я не постеснялся слезы, что скатилась по щеке. Присел и тронул лапу, что торчало из неплотно закрытого пакета. Еще теплая, но в ней... Больше нет жизни. Она не станет резвиться в парке глендоверсгорди горде не встретит меня на пороге виляющим хвостом, не положит голову на колени Рейчел, чтобы утешить. Один из полицейских, что заканчивал осматривать помещение, взглянул на меня с нескрываемым сочувствием и даже не спросил, кто я и что здесь забыл. Позволил провести последние минуты с героической собакой и своей скорбью. Ночь царила в Портланде уже три часа, а полицейский участок даже не думал засыпать. Наверняка и в другие дни здесь полно работы. Пьяницы, дебоширы, преступники, орудующие в темноте. Когда я вошел, четверку малолетних ребят наверняка под кайфом. Как раз провожали к камерам предварительного заключения. Я спросил дежурного, могу ли увидеть офицера Ортегу, и тот великодушно попросил подождать пару минут, пока он сообщит, что пришел Джек Шепард. Человек который все пропустил, пока наблюдал, как жизнь покидает тело Джерри Паркера. «Мистер Шепард!» Ортега бледнел под белым светом потолочных ламп. Тени под глазами и усталое лицо встретили меня у стойки дежурного. Он позволил себе расстегнуть верхнюю пуговку форменной рубашки. Единственное отступление отправил, которое он позволил себе в качестве платы за сверхурочную и бессонную ночь. «Я не надеялся, что вы придете. Вы его задержали». «Да, и хотел бы, чтобы вы провели опознание в качестве стандартной процедуры. Мы и так уже знаем, что это Чарли Мюррей. Вернее, тот, кто представился им. Идемте». Ортега кивнул дежурному, предупреждая, что я с ним. Повел меня по неуютным коридорам, где бы я не хотел оказаться при других обстоятельствах. Мы прошли через огромное помещение с множеством столов, заваленных компьютерами, бумагами и пылью. За парочкой сидели полицейские из ночной смены и что-то проверяли на экранах. В самой дали опрашивали задержанного, но Артега даже не взглянул на здешних обывателей. «Как мисс Росс?» На ходу поинтересовался он с искренней озабоченностью. «Я еще не видел ее, но Логан сказал, что она живая и сейчас в больнице». «Мне очень жаль, мистер Шепард, что ей пришлось все это перенести». «Мне тоже офицер». Ортега открыл одну из множества дверей и пропустил меня внутрь. Крохотная комнатушка без мебели, зато с огромной стеклянной перегородкой во всю стену. Я видел такие комнаты в фильмах. По ту сторону была допросная, а стекло превращалось в зеркало. Подозреваемый не мог видеть своих надсмотрщиков, зато они могли рассмотреть каждую морщинку на его лице. Прикрыв дверь, Ортега замер рядом со мной и взглянул туда же, куда и я. По ту сторону стекла за столом сидел Чарли Мюррей и незнакомый мне мужчина в простой рубашке и брюках. Они сидели боком, так что я сумел разглядеть бляху детектива на поясе второго и страх на лице первого. Он просвечивался рядом с синяками, что оставил Логан. «Детектив Сатан ведет допрос, но я подумал, что вы можете поприсутствовать». «Ублюдок!» — процедил я сквозь сжатые челюсти. «Я так понимаю, вы узнаете его?» Я видел Чарли Мюррея всего раз, в тот день, когда пришел навестить Рэйчел, а он смешил ее, сидя на ее же постели, разыгрывал свою роль. Но это точно он. И он был напуган. Не ожидал закончить вечер здесь, в допросной полицейского участка. Руки его были скованы наручниками. Он держал их под столом между коленей, которые ходили ходуном от нервного напряжения. «Он уже сознался?» — спросил я Ортегу. Он заявил, что не будет говорить без адвоката. Денег на него у Мюра и нет, так что утром пришлют государственного защитника. Вот гаденыш. Но детектив Саттон умеет выводить людей на чистую воду. И как раз сейчас он этим занимался. Дописав что-то в папке, лежащей перед ним на столе, детектив поднял глаза на задержанного. В них одно лишь спокойствие и уверенность. Надо обладать немалой храбростью чтобы смотреть преступнику в лицо, сидя всего в метре от рук, что так жестоко расправились с живым существом. В первый ли раз? Что вы делали в квартире мистера Шепарда? Молчание. Вы можете молчать хоть всю ночь. Адвокат появится только утром. У нас полно времени посидеть здесь и подумать. Мюррей отвел глаза в сторону и встретился с моими. Он не мог знать, что я наблюдаю за ним. Он видел лишь свое отражение в зеркале и уже не был так весел, как в палате Рэйчел. «Вам светит минимум пятнадцать лет, мистер Мюррей. Или вас лучше называть мистер Хоук, Кефер, Хофер, Браунфилд?» Лишь поигрывание желваками в ответ. «Как вас зовут на самом деле?» «Это бесполезно. Озвучил я то, что было и так ясно. Он не заговорит. Вы зря теряете время. Поверьте, мистер Шепард...» У Сатана есть свои рычаги давления. И в подтверждение тому детектив выложил на стол свой главный козырь. То, чего так желает любой преступник, попавшийся в руки копов. Я мог бы скостить срок, если вы пойдете на сотрудничество. Мюррей оценивающе посмотрел на Сатана и ухмыльнулся зловещей гримасой шакала. «Скостить!» — хмыкнул он. «На несчастный год! В итоге я все равно проведу до хрена времени за решеткой!» Не сможете выйти еще раньше за хорошее поведение. Его, правда, выпустят всего через несколько лет. Удивился я. Все зависит от хода суда. Он никого не убивал, лишь прибегал к психологическому насилию и побоям. Но припишите сюда подделку личности, взлом с проникновением, похищение и убийство собаки, захват в заложники и попытку убийства. Ах да, еще нападение на мистера Хопса, сопротивление аресту и поджег. Ортега ошеломленно посмотрел на меня. Конечно, он был не в курсе пожара в Поппи. Сегодня пекарня Рэйчел сгорела дотла. Кто-то поджег ее. Там был Джерри. Сглотнул я, даже не подумав о том, что мой собеседник вряд ли знает, кто это такой. Джерри умер меньше часа назад. «Вы уверены, что это он? Кто еще мог поджечь и забросить бутылку с горючим?» Я снова посмотрел на Чарли мюрея воспламеняясь от ярости. Хорошо, что от меня не повалил дым, иначе бы мы задохнулись в этой комнатушке. Он знал, как Рэйчел любит пекарню. Он поджидал ее там дважды. Это он, готов поклясться. Погодите. За стеклом по-прежнему царило молчание. Лишь голос детектива Сатана пытался пробиться сквозь прочную оборону Чарли мюрея но безуспешно. Но тут в допросную открылась дверь. Офицер Ортега подозвал Сатана, тот тяжело поднялся и захромал к выходу. Подвернул ногу на какой-нибудь рыбалке в выходные или профессиональная травма, доставшаяся от одного из сотен преступников. Детектив вполне походил на человека, который любил закинуть удочку, и на человека, который засадил в тюрьму ни одного паршивца. Мюррея оставили вариться в одиночестве, зато меня удостоили чести познакомиться с детективом, который с первого взгляда внушал уважение. Невысокий, но складно скроенный, он компенсировал нехватку роста все еще сильной хваткой мышц, хотя было ему далеко за сорок. Серьезное лицо, казалось, не знает улыбок. Неровная стрижка и такая же неровная щетина не портили его вид, а наоборот открывали его могущественную сильную сторону. Мне пришлось повторить все сказанное Ортеге минуту назад, но уже в подробностях. Детектив Саттон внимал каждой детали, не перебивая меня ни словом, ни замечанием. Я уже приготовился к множеству вопросов, но он лишь кивнул и вернулся в допросную комнату с новым багажом знаний и колодой козырей против Чарли Мюррея. «Знаете, мистер Мюррей, я забираю свое предложение назад». Это подействовало устрашающе на задержанного. Видно, он решил понабивать себе цену, зная, что никакой адвокат не выручит его из передряги, в которую он попал, тем более общественный защитник. «У вас был шанс помочь себе?» Но в связи с только что полученными сведениями... Сатан решил сыграть на блефе. Может, развернув полноценное расследование, полиция и узнала бы, что поджигателем был Мюррей, но маловероятно. На улице ни камер, ни прохожих в столь поздний час. У них ничего не было на Мюрае в связи с поджогом, лишь мои слова. Но тот нетерпеливо заерзал на стуле, гадая, что это за полученные сведения такие, что могут затопить его еще глубже. «Я был готов пойти вам навстречу». «Вы поступали ужасно, но никого не убивали. А я терпеть не могу тех, кто думает, что вправе отнимать чью-то жизнь. Но теперь...» Кадык Мюра медленно поднялся вверх и опустился, сглатывая остатки смелости. «Теперь на вас убийство человека, мистер Мюррей. Вы устроили пожар, в результате которого погиб человек. Джерри Паркер, знаете такого?» «Джерри». Грудь захлопнулась в гигантском капкане боли. Он был хорошим человеком, правильным и совестливым. Он обожал свою покойную жену Поппи даже после ее смерти и открыл в честь нее пекарню. Он любил чай с жасмином, потому что его всегда заваривала жена, пока рак не забрал ее. Он завтракал ровно по часам, в 8.30, когда заходил в Поппи. Рэйчел к тому моменту уже успевала наполнить витрину свежей выпечкой на любой вкус, но в своем вкусе Джерри был не притязателен Непременно выбирал всегда одно и то же — маффин с клюквой. Говорил, что это идеальное сочетание сладости и кислинки. Прямо как в самой жизни. Он любил животных, но страдал аллергией на собачью шерсть. По субботам выкраивал часок для себя и навещал жену на кладбище. Приносил ей томик классики и читал, пока не приходило время возвращаться к работе. Он носил старые клетчатые рубашки, как владелец ранчо где-нибудь в Техасе и был рад любому, кто переступал его порог. Это то немалое, что я успел узнать от Рэйчел. Но как много я мог бы узнать, если бы этот ублюдок не забрал его жизнь в усладу своему самолюбию и мести? «Я никого не убивал!» Прорвав затяжное молчание, взорвался Чарли. «Улики говорят об обратном», — смухлевал Сатан, не имея никаких улик. «Вы подожгли бутылку с керосином, забросили в пекарню и сбежали». Джерри Паркер, владелец той самой пекарни, как раз был в кухне, когда разгорелось пламя. Он чуть не задохнулся, чуть не сгорел заживо, но его вытащили. Голос Сатана не поднимался ни на децибел, но я чувствовал в нем ту же злость, что крушила мои внутренности. Но он все равно умер, мистер Мюррей, в больнице, так что его жизнь на вашем счету. Глаза Чарли забегали, как у поросенка, при виде огромного тесака и детектив заносил этот тесак прямо над его шеей. «Нет, неправда! Там никого не было!» Вот и первая ошибка. Бровь Сатана удовлетворенно вскинулась вверх вместо тесака. «Так вы признаете, что это вы подожгли пекарню?» Осознав свой промах, Чарли потупился, вжал голову в плечи и стал искать ответ, как ему быть на поверхности стола. Но там его не было. «Ну же, мистер Мюррей!» Ваш единственный шанс помочь себе — это рассказать правду. Я не мог поверить в увиденное, потому что Чарли признал поражение и заговорил. А я стоял за стеклянной перегородкой и слышал каждое слово.